Но, наконец, это мне надоело, ибо за эти три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какой можно охватить глазом через подзорную трубу. До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предусудительного в жестокой расправе, который собирался учинить.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 я решил не вмешиваться в дела варваров, так как это было бы с моей стороны и безнравственно, и неблагоразумно, и что мне следует всячески скрываться от них, и как можно лучше скрывать свои следы, чтобы дикари не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо. Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом, и чем-то вроде якоря,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 На меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь, в новое помещение, которое я, к несказанной моей радости, нашел в лесу. Это была природная пещера в скале, очень просторная внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы находился у самого входа в нее. Только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру. Устья пещера находилась под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить,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 Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и сжег его вместо дров, без риска выдать дымом мое место пребывания. Но это между прочим. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я полез в него, хоть и с большим трудом,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 Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на три на четыре дюйма кругом. Подмокший порох затвердел и сохся в крепкую кору, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на шестьдесят хорошего пороха.